Ему можно доверять. — Твое мнение? — Не знаю. Клаудия закусила губу, помолчала, покачала головой. — Не знаю, отец. — Действительно, не знаю. И сейчас я думаю совсем о другом. Что случилось? Появление Захара спутало все карты, все мои прогнозы. Грядущее смешалось. — Ты не видишь будущего? — насторожился Александр. — Вижу, — помолчав, произнесла девушка, — но не столь явно, как раньше. — И оно? Бруджа не стал продолжать. Вопрос был ясен и так. — Будущее пока благоприятно, — ответила Клаудия. — Но я бы рекомендовала уехать из Москвы как можно скорее. — Не следует играть с огнем. — Я понял, — кивнул барон. Я немедленно иду к Крылову, постараюсь его поторопить. Никита еле сдерживался. Посмотреть, что скрывает выпочканная в крови карта, хотелось настолько сильно, что Крылов даже укусил себя. Цепился зубами в большой палец, надеясь, что боль отрезвит. Так и вышло. Опомнился. Но не унялся. Бегом добежал до кабинета. До стола, на котором красовался расклад королевского креста, дрожащий от нетерпения рукой достал карту. Перевернул и тупо уставился на восьмерку пик. На восьмерку пик! На черную карту! Не может быть! Нет! Бумажный прямоугольник выскользнул из окровавленных пальцев. В голове зашумело ослабли ноги. Крылов опустился на стул. На мгновение показалось, что он спит, что он внутри кошмара. Никита встал. Но тут же вернулся на стул, обхватил себя за плечи и замер, слыша, как стучат зубы. И холодным потом его накрыло ощущение близкого конца. Первый раз им пришлось убивать в лифте. Помпезный подъемник, почти комната, площадью чуть ли не в 9 квадратных ярдов, отделанный блестящей сталью с позолотой зеркалами и миниатюрами, готов был поднять людей с за на третий этаж, но только после того, как их снова досмотрят охранники. Разумеется, металлоискатель сразу же среагировал на спрятанные под плащами автоматы и на зеркала брызнула кровь. «Теперь действуем очень быстро», — буркнул Шишнанадзе. Боевики покивали головами. Лифт отправился на третий этаж. «А почему остальные чилы выстрелов не услышали?» — осведомился контейнер. «Тупица!» — презрительно скривился Иголка. «У них же глушаки стоят!» а -а -а. здоровяк полез мизинцем в правое ухо. Тут и я смотрю!» Скрытые мороком дикари стояли в самом углу лифта, мрачно разглядывая тела мертвых охранников и широкие спины бандитов. — Это... копыта? — А ты уверен, что челы грабить приехали? — Что-то эти кудрявые на честных воров не похожи. Отморозки какие-то. — Ну и пуш шебят отмораживают, — подумав, ответил Уйбуй. — Пока они там шебят морожевать штанут. Мы на третьем этаже чего-нибудь пограбим. Интересно, денежное хранилище у них где? Зрелище завораживало. Невидимая рука открывала карты колоды судьбы и ловко раскладывала их на столике. Одну за другой, одну за другой. Ни одной осечки, ни одного прокола. Каждый раз открывались только нужные карты. Барабао. — прошептал Никита. — Барабао! Первый король горделиво возглавил свою стопку. За ним второй. Третий. Перед глазами Крылова появился черный крест. Черный королевский крест. Противник закончил игру. — Не может быть! Никита вскочил на ноги в отчаянии, стиснул ладонями виски. Завыл. — Этого не может быть! Перед глазами плыло. Четким оставался лишь черный крест. Проклятый крест черных королей. Кто за мной придет? Шишнанадзе? Или сам Гори? Кто из них черный король? Крылов нащупал за поясом пистолет, тот самый из которого застрелил Тугаева. Снял с предохранителя, резко обернулся к открывшейся двери Но тот, кто вошел, двигался куда быстрее чела и даже поднять оружие крылов не успел. — Никита, что происходит? — Нет, не шишнанадзе, не Гори, Бруджа, уродливый бруджа с шелестящим голосом, лысый поддонок. Никита? Александр потряс чела за плечи. — Что произошло? — Колода. — Что, колода? И прорвало. Унеси отсюда эти карты, сволочь! Понял? Убирайся, проклятая тварь! Я ненавижу, ненавижу! Заорал Крылов и, не помня себя, выскочил в коридор. Четверо. Черные в черных плащах, угрюмые. Никитов скинул пистолет. Почему стреляют? Кто? — Не знаю. Клаудия не сводила с Захара внимательных глаз. Читала по жестам. Читала по эмоциям. Не видела лжи. — Это челы. Наши стрелять бы не стали. Тромич улыбнулся. — Но мы бы почувствовали всплеск магической энергии. Как бы там ни было, стрельба обязательно привлечет внимание. Хотя бы человской полиции. Ты хочешь уйти? Я должен. Вы с отцом можете скрыться в любой момент. А если здесь увидят меня, у Сантьяги возникнут ненужные вопросы. Уходи, кивнула Клаудия. Уходи немедленно. Захар поднялся из кресла, улыбнулся чуть шире, но тут же принял полагающийся этикетом сосредоточенный вид и совершил поклон Иркаруга. Расставание разрывает душу. Но я выражаю надежду на скорую встречу. Чернышов, хмуро наблюдающий за прощанием Масанов, не мог знать, что означает сложенный домиком ладони Клаудии. Даже догадаться не мог, а потому не понял, отчего столь ярко вспыхнули глаза, оборачивающегося туманом Захара. Открой дверь! Эльдар Альбертович, тут такое творится. Охранник хотел добавить что по соображениям безопасности Ахметова не стоит выходить на третий этаж, но... — Открой эту дверь! — заорал Ильдар. Его рев, а также дикий взгляд, перекошенный рот, оружие в руке. Весь вид Ахметова убедительно показывал, что спорить не следует. Дверь распахнулась. Я уже вызвал полицию. Охранник, укрывшийся в небольшой дежурке, изо всех сил старался перекричать грохот перестрелки. Скоро приедут. Ильдар на мгновение высунул голову в коридор. Шишнанадзе. Человек горе. И громче охраннику. Сколько их? Кажется, четверо. С кем воюют? Анна знала ответ до того, как закончила фразу. С Никитой. Ахметов снял пистолет с предохранителя. Я пошел. Врежем сзади. Никита воюет. У Никиты проблемы. А где Бруджа? Почему он не помогает? Неужели он уже взял колоду судьбы? Страшная мысль обожгла, и девушка машинально активизировала артефакт, пробуждая притаившуюся во всех углах казино сюрпризы. Атака началась. Легкое сияние над картами показывало, что королевский крест собран. Партия завершена. А честный владелец крикнул «Унеси их!» «Так что теперь я в своем праве!» Бруджа усмехнулся, быстро подошел к столику и замер. «Это невозможно!» Крылов проиграл. «Крылов проиграл!» Пасьянс оказался собран черным крестом. «Но почему? Как?» «Дополнительное правило гарантировало приход нужных карт». Крылов обязан был победить. Это невозможно. Зазвучавшие в коридоре выстрелы вывели барона из зацепенения. Королевский крест играет с судьбой. Он связан с реальной жизнью самыми тесными узами. И если дополнительное правило не помогло Крылову выиграть, значит, он допустил фатальные ошибки за пределами карточного стола. Например, не следовало предавать старых друзей. Бруджа рассмеялся, собрал шкатулку и повернулся к двери, у которой уже появился верный слуга. — В коридоре стреляют, барон. Челы выясняют отношения. — Очень хорошо. Чуточку рассеянно отозвался Александр. — Жан-Жак, передайте, пожалуйста, Клаудии, что мы покидаем тайный город. — Да, барон. Слуга помялся. «Следует ли помочь Крылову?» «Не обязательно, Жан-Жак. Господин Крылов свою игру завершил». И в этот момент Александр почувствовал резкий всплеск магической энергии. Перестрелка, завязавшаяся на третьем этаже, панику в двух королях не вызвала. Привилегированный уровень был надежно отделен от остальных помещений. Звукоизоляция полностью поглотила звуки, а охранники перекрыли лифт и лестницу. Важные гости, разумеется, заволновались, но в панику не впали. Покидать и горные комнаты не спешили, и в коридор не высовывались, предоставив сотрудникам службы безопасности самим разбираться с проблемой. Первые два этажа продолжали жить в обычном ритме до тех пор, пока не заработали сюрпризы. Взрывы, одновременно раздавшиеся в разных концах казино, языки пламени, вцепившиеся в стены и мебель, молниеносно превратили отдыхающих людей в охваченную паникой толпу. Крики перепугавшихся, вопли обгоревших, женский визг, мужской мат. Какофония хаоса наполнила и горные залы. И пришел страх. Безумный, отчаянный. Повсюду сумасшедшие взгляды, перекошенные рты. Ужас заглушил рассудок и требовал немедленно покинуть ставшее опасным казино. Люди устремились к дверям, ругаясь и отталкивая друг друга. Падая с ног, нанося удары. Со звоном вылетело несколько окон. Кто-то рассудил, что двери слишком узки. Раздался выстрел. Обезумевший охранник пытался сбежать первым. Яростные крики смешались со стонами и мольбами о помощи. А сзади надвигался огонь, расползались клубы дыма. Система пожаротушения заливала помещение водой, но не справлялась. И никто не заметил, как через разбитое окно в казино проникли четверо мужчин в черных одеждах. Первым же выстрелом Эльдар снял одного из бандитов шишнанадза. Девятимиллиметровая пуля врезалась боевику в позвоночник и швырнула на стену, по которой умирающий сполз на пол. Однако остальные уголовники не растерялись. Двое продолжили стрелять Никиту, а двое других развернулись против новых врагов. И автоматные очереди заставили Ахметова отступить. — Не пройти. Посмотрим. И прежде чем Эльдар сообразил, что она собирается делать, Анна выскочила из укрытия. Конечно, в тесном пространстве коридора ограны бандитов представляли серьезную угрозу даже для боевого мага. Но девушка не собиралась лезть под пули. Высокий прыжок. Оторопевшим уголовникам показалось, что Анна повисла в воздухе и огонь с обеих рук из пистолетов. Когда девушка вновь встала на ноги, два бандита были мертвы, а Шишнанадзе и его последний помощник не рисковали высовываться из ответвления коридора. «Никита — Никита! Ильдар бросился к другу. — Кит, это я! — Вот он, черный король! Ни о чем другом Крылов думать не мог. Оглушенный проигрышем и перестрелкой, Перепуганный, отчаявшийся, почти сумасшедший, он поднял пистолет и всадил две пули в грудь Ахметову. «Нет — Нет! — это выкрикнула Анна. — Эльдар! — бросилась к мужчине. — Но что она могла? Грудь разворочена, сердце иссечено разлетевшимися костями. Ахметов умер мгновенно. «Нет — Нет! Прекрасный выстрел! Крылов развернулся. Иронии он не услышал, только голос. Голос врага, подкравшегося сзади. Он не видел, кто перед ним стоит. Только голос. Услышал, развернулся, нажал на спусковой крючок. Закричал от резкой боли. Быстрым умелым движением враг сломал ему кисть правой руки. Пуля ушла в стену. Боль отрезвила. Никита понял, что перед ним Жан-Жак. — Ты? — Но не договорил. Холодные руки вампира обхватили голову крылова и резко дернули, грубо ломая шейные позвонки. Жан-Жак давно хотел это сделать. Убил и сразу же развернулся к новому врагу. На него летела разъяренная Анна. Магия, улыбнулась Клаудия. Магия. Девушка перевела взгляд на Роберта. Они здесь. — Кто? — Воины великих домов. Надо найти отца и уходить. Чернышов вытащил пистолет. — Оставайся здесь, я схожу. — Нет, пойдем вместе. У нас мало времени. Клаудия ласково улыбнулась, потянулась, нежно поцеловала Роберта в губы. — Мы должны быть вместе. Два чела, притаившиеся в этом ответвлении коридора, Успели среагировать на открывшуюся за их спинами двери. Даже развернулись, направляя автоматы на новых врагов. Но Чернышов действовал быстрее. Два выстрела, потом еще два упавшие тела, и путь свободен. Не свободен, прошептала девушка. Они уже здесь. Они? Роберто увидел нападавших только потому, что верил предсказательнице. Знал, что она не ошибается, любил и хотел спасти. Четыре воина к черным двигались очень быстро. Они засекли цель, Лаудию, и уверенно направились к ней, понимая, что никто не сможет их остановить. Защитить любимую Чернышов мог только собой, своим телом. И он бросился на врагов, преградил дорогу, сбил с быстрого темпа, заставил замешкаться, притормозить, уклоняясь от беспорядочных выстрелов. И почувствовал, как врезается в тело холодная сталь клинков. Клаудия! Она осталась одна. Но остановка навредила гангрелам, позволила кое-кому прицелиться, и в тот самый момент, когда Масана уже собирались наброситься на девушку, прямо над их головами разорвалась шаровая молния. Предсказательница благодарно улыбнулась, наблюдая, как втягивается в вентиляционную решетку плотный туман. До свидания, Захар. Переступила через Чернышова, через неподвижных гангрелов, сделала пару шагов и замерла. Из-за угла, шатаясь, вышел Жан Жак. Массаны довольно сильны, но главное их преимущество ⁇ скорость, быстрота действий, реакция. Опередить врага нанести неожиданный удар, обездвижить, высушить. Вот тактика вампиров. Но что делать, когда соперник не позволяет использовать скорость? Когда он врезается в тебя, а из его тела мгновенно вырастают острые шипы и проходит насквозь, разрывая плоть, поражая все жизненно важные органы, вытягивая кровь. Разъяренная Анна соприкоснулась с Жан-Жаком всего на мгновение, Сразу же отскочила в сторону, но за этот миг старый слуга превратился в дуршлаг. На нем не осталось живого места. Шатаясь, Жан-Жак сделал два неуверенных шага, услышал горький вскрик Клаудии и успокоился навсегда. Анна, превратив кисть и предплечье правой руки в острый коготь, снесла вампиру в голову. — Жан-Жак! Но насладиться победой или напасть на Клаудию Анна не успела. Чудовищный сила удар лишил ее сознания. Клаудия, барон державший в левой руке шкатулку, а в правой сверкающий алой безумии, перепрыгнул через упавшую Анну. На то чтобы добить врага у Александры не осталось времени. Дочка, здесь Гангрела, уходим. Взмах рукой и в коридоре появился Алой цвета разыгравшегося рубина вихрь портала. Несмотря на то, что сотрудники службы утилизации должны были появиться в двух королях с минуты на минуту, Захар решил заняться уборкой следов. Челы попрятались от перестрелки, но пожар должен был вот-вот заставить их выскочить из укрытий. Счет шел на секунды. Первым делом Трэми отправил в московскую обитель опаленных и оглушенных гангрелов. Они были живы. Сантьяго очень долго рассчитывал нужную мощность шаровой молнии и не ошибся. Затем последовали тела Чернышова и Жан-Жака. Таинственного же наемника Захар, как было приказано, отправил в цитадель, поразившись про себя живучести красивой брюнетки. Выдержать удар алого безумия могли немногие. Закончив, епископ создал портал для себя и... — Нас возьмете? Трэми резко обернулся и изумленно открыл рот. В коридоре стояли красные шапки. — Вы что здесь делаете? — Мы за вашей машиной приехали, господин епископ, — робко сообщил копыта. — За машиной? — За Мазуратти. Она типа тут и стоит, в подземном гараже. — Мы ее решили найти и вам доставить. А видите, как все обернулось? Захар заметил, что копыта старательно прячет за спину тоненький чемоданчик. — Только мы сразу говорим. Мы ничего тут и не поджигали. Оно само загорелось. — Придурки! — пробурчал Треми, только сейчас сообразив, что едва не оставил в подземном гараже горящего казино обе свои машины. Пошли за мной. — Зачем? — Имущество спасать. Улицу перед двумя королями перекрыли полицейские. Перепуганными посетителями занялись подоспевшие врачи. Пожарные расчеты отчаянно пытались спасти горящий дом. А толпа зевак за линией ограждения все росла и росла. Уличная опухоль любой трагедии. Появились первые репортеры, телевизионщики спешили снять сюжет для новостей. Свидетели и очевидцы, отпихивая друг друга локтями, бросились к телекамерам. Все мечтают появиться на голубом экране, пусть даже рассказывая о чужой беде. В общем, все шло как обычно. Сантьяго улыбнулся и посмотрел на Лас-Вегасов. «Что ж, господа, нас можно поздравить». Кардинал Бруджа и его дочь благополучно покинули тайный город.